Глава шестая Я шел по тропе, стараясь не спотыкаться, но было слишком темно, лишь в главе нашего маленького отряда в руках у гора горел одинокий фонарь. Хотя лесная тьма уже начала отступать, и через кроны деревьев проглянулось серое, затянутое облаками небо, света было мало. Лесные жители, привычные к таким условиям, шли легко и почти бесшумно, мы же цеплялись за выпирающие из земли корни деревьев. Задевали упавшие ветки и словно специально подворачивающиеся под ноги пеньки. Дождь, начавшийся после заката, никак не унимался. Наша одежда промокла, и поклажа становилась все тяжелее. К полудню мало что изменилось. Идти было по-прежнему трудно, мы устали и почти не замечали происходящего вокруг, а потому очень удивились, когда на очередном привале обнаружили, что из лесных жителей с нами остался только гор. «А где остальные?» – спросил я. «Им надо было идти», – кратко ответил Гор. «Приспичило, что ли?» – брякнул Айк. Он стоял рядом и резким движением стряхивал капли воды с капюшона. «Они возвращаются домой», – не приняв шутливого тона, – ответил Гор. «Нам же предстоит еще долгий путь». «Насколько долгий?» – пробасил Элсон. «Надеюсь, мы доберемся к вечеру второго дня». На самом деле путешествие через лес заняло не два и не три, а целых четыре дня. Под утро, когда первые лучи солнца прорвались сквозь густую листву, мы, наконец, вышли на необычную поляну среди высоких старых сосен. Остановившись на краю, гор стал рог и протрубил один короткий и три длинных сигнала. Громкий мелодичный звук долго разносился эхом лесу, пока на другой стороне поляны не послышался легкий шум. Кто-то или что-то двигалось в нашем направлении. На всякий случай мы потянулись за оружием, но город отрицательно покачал головой. Пришлось повиноваться. Вскоре из лесных теней соткалось пять фигур. На первый взгляд это были такие же лесные жители, как и наш проводник, но присмотревшись, я понял, что это не так. С людьми незнакомцев роднила лишь темно-зеленая одежда, в остальном они были другими. «Гораздо выше и стройнее любого из лесовиков. Они двигались так, словно исполняли невероятно изящный грациозный танец». «Ну вот и все», — объявил Гор. «Дальше вас поведут они». «Они — это кто?» — шепотом спросил Айк, изучая незнакомцев. «Аалы», — ответил Гор. «Что? Настоящие аалы?» В голосе Айка был неподдельный интерес, Он во все глаза смотрел на стоявших перед нами не людей. «Настоящее не бывает», — хмыкнул в ответ Гор. Он махнул нам на прощание рукой и скрылся среди деревьев. Мы же уставились на новых знакомых. Это наверняка было не совсем прилично, но мы ничего не могли с собой поделать. Благодаря Ати, которая являлась во снах, Аалы уже давно стали частью нашего путешествия — И вот теперь, наконец, довелось увидеть их воочию. Грациозные фигуры стояли совсем близко, и их полные возвышенного спокойствия лица, казалось, чуть светились изнутри. Мы молча глазели, а Аллы тоже смотрели на нас, даже не пытаясь начать разговор. «Ну, и что теперь?» — наконец подал голос Айк и в задумчивости почесал затылок. «Не знаю», — честно признался я. «Может, поговорим с ними?» — предложил Элсон. «Не уверен, что они нас поймут», — ответил Рик. «Мы прекрасно вас понимаем», — неожиданно произнес один из аалов на чистом северном наречии. «Мы вздрогнули, не ожидая, что у аалов настолько тонкий слух. Они стояли в десятке шагов от нас». «Вас ждут!» — аал повернулся и, не оглядываясь, пошел к дальней опушке поляны. «Эй, а может, скажете, куда мы направляемся?» В своей обычной развязной манере поинтересовался Айк, когда мы нагнали наших новых проводников. «К нашей килшаре. Это все, что вам нужно знать», — сообщил Аал и вошел в лес. Мы с опаской последовали за ним. «Спасибо», — объяснил, — проворчал Айк. «Не благодари за то, чему не знаешь цену», — донесся из заросли спокойный голос, и мой приятель прикусил язык. Лес вокруг поляны выглядел обычно. Деревья, кусты, мох, густая поросль папоротника. Но когда мы покинули открытое место и углубились в чащу, я обратил внимание, что сосны вокруг расположены как-то необычно, образуя три переплетенных между собой кольца — Самые большие деревья росли в центре. Возле каждой сосны стоял аал, что-то напевая. По указанию одного из провожатых мы остановились внутри одного из древесных колец, и тут все вокруг будто сместилось. Поляна за нашими спинами исчезла, а на ее месте возникла стена деревьев — березы, дубы, осины, клены и какие-то странные незнакомые растения. Сквозь сплетенные к вышине ветви просвечивало голубое небо. В замешательстве я обратился к Аалам. «Что сейчас произошло?» «М-арум», — -арум, сухо ответил Аал. «М-арум», — повторил я в еще большем недоумении, — «переход». «Не понимаю, я действительно ничего не понимал». — Неудивительно, — заметил Аал, и мне показалось, что он улыбнулся. Мне же было не до смеха. Трудно сказать, куда именно вели нас Аалы, но, похоже, направлялись мы на север, потому что с каждым днем воздух становился все холоднее, а по утрам опавшие листья и мох покрывались легким инием, превращающим бурые островы листвы в блестящее узорчатое покрывало. Накидка уже не спасала от холода, и мне пришлось одолжить Уэллсона одеяло. Неопределенность положения мучила еще больше, но аалы игнорировали все вопросы, односложно отвечая, что скоро мы все узнаем. К середине пятого дня мы подошли к подножию холма. Деревьев там не было, зато повсюду росли дикие цветы и плющ, что обвивал гладкую колонну из серого камня. У колонны стоял одинокий аал в голубой накидке. «А-лизер-дурис-армисол», — произнес он, когда мы приблизились. «Я сын оллер Асита и мавари-кен-мартон, рожденный в Рушаре Лор-Элиас. Я первый Резари-Атифрай-Муртер-Итея, килшари-четвертого шари лор элиаса Но для вас я буду просто А-лиз». «А я просто колмнюк проворчал себе под нос Айк. Он никак не мог избавиться от желания вывести Аалов из себя. Их непробиваемое спокойствие бесило. Рик же, напротив, относился к Аалам с почтительным уважением и усердно наблюдал за ними. Элсон и вовсе вел себя тихо и настороженно, что было весьма необычно для южанина. «Что означает Ризари? спросил Айк, будто все остальное было ему понятно. «На вашем языке меня звали бы защитником, которому доверяют охранять вождя». «Хм. Ну, а Шиари?» «Чтобы ответить на этот вопрос, человек, я должен рассказать тебе всю историю нашего народа. Но тогда мы останемся на этом холме навечно». «А коротко, нельзя?» — хмуро посмотрел на Аала Айк. «Дом. Что дом?» «Лор Элиас мой дом» а Атифрай Муртер Итея – мой вождь. Алис обернулся и указал на ряд берез, растущих впереди шагах в пятидесяти. За этими вратами находится наш город, Аркер-Сом-Грой. Однако, прежде чем войти туда, я должен сказать, что я против вашего визита. Наш город не для чужих, но Атифрай Муртер Итея считает иначе, и потому я повинуюсь. «И на том спасибо, только я ничего, кроме деревьев, не вижу. Где врата-то?» Айк прищурился и осмотрелся. А лис лишь тяжело вздохнул и подошел к березам. Воздев руки к небу, он стал что-то напевать. Вскоре на вершинах деревьев мелькнул яркий зеленоватый свет. Быстро, как молния, он пробежал вниз к самым корням. Листва задрожала, деревья расступились, точно были живыми существами. И перед нами открылся проход, наполненный белым сиянием. Не оглядываясь, Алис вошел внутрь. Мы же не торопились следовать его примеру, но долго раздумывать не пришлось. Следующие за нами аалы подтолкнули нас, и мы шагнули в завораживающее сияние. Ожидая увидеть что-то необычное, я прошел через проем с открытыми глазами, но за сияющей гранью ничего удивительного не оказалось. Нас по-прежнему окружали деревья. Они были выше и массивнее. Светлый и чистый лес был наполнен шелестом листвы и звонкими птичьими трелями. Под ногами не опавших листьев, ни грязи, ни мха, лишь короткая зеленая трава, поблескивающая капельками росы. Пока мы смотрели по сторонам, а лис поднял руки и снова нараспев произнес какие-то слова, после чего сверкающий проход закрылся, и мы двинулись через лес к просторной поляне. В центре поляны, словно вросшей в землю Великан высился в вековой дуб. В яркой зелени ветвей блуждал ветер, иногда роняя вниз золотистые кругляши желудей. Алис подошел к исполинскому стволу и снова запел. Дуб вздрогнул, словно отряхиваясь, сыпанул в пришельцев пригоршни желудей, Закряхтел точно потревоженный старец. В морщинистой коре со скрипом открылась щель, из нее полился поток света а вокруг поплыли обрывки тумана, а лис и другие аалы исчезли, и мы остались одни возле дуба. «Может, сбежим, пока не поздно?» — предложил Айк, тревожно оглядываясь по сторонам, словно мелкий воришка. «Неплохая идея», — согласился Элсон. «Разве аалы не будут нас искать?» — спросил Рик. «А если там засада?» — волновался Айк. «Мы шагнем, а нас там и прикончит». «Зачем им было вести нас так далеко, чтобы просто убить?» — возразил Рик. «И потом...» «Я слыхал об их стрелках, они в темноте попадают в глаз летучей мыши со ста шагов. Так что, хотели бы прикончить, мы бы уже давно были мертвы». «Про стрелков я тоже слышал, только это все старые сказки», — ответил Айк. «И еще...» «Как его...» «Алис сам сказал, что не хочет нас в своем городе видеть». «Так зачем навязываться? Давайте повернемся и пойдем назад». «И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил брат. «Вернемся к тем березкам, а там что-нибудь придумаем», — нашелся Айк. «А из этого тумана как ты выберешься?» — последовала короткая пауза. «Идти вслед за алами в неизвестность не очень-то и хотелось, но и возвращаться назад после долгого и опасного пути, когда мы были почти у цели». «Нет, бежать поздно», — произнес я, и, глубоко вздохнув, первым ступил в проход. Белый туман обволок прохладой, и меня понесло куда-то вперед. Издалека нарастая доносился шелест, пахло медом, точно рядом раскинулись луга, и показалась черная точка. Я откуда-то знал, что там выход, и дальше меня ждет зеленый луг с тропинкой из цветов. Выплыв из белизны, я действительно очутился на краю поляны, озаренной солнечным светом. У ног стелился цветочный лук, и яркие соцветия, казалось, повернулись ко мне, приветствуя. «Это оно, то самое место из воскликнул я. «Уверен?» — спросил появившийся рядом Элсон. За ним на поляну вышли Рик и Айк. «Может быть, это все тоже видение?» — вставил Айк озираясь. Вопрос заставил задуматься, что, если это и в самом деле очередное видение. Я опустился на колени и коснулся травы. Упругая свежая зелень оставила на пальцах ощущение прохлады. Осторожно ведя пальцами по живому ковру, я сорвал качающийся стебель с ярко-красным бутоном. Чудесный цветок пах так сладко, что я невольно содрогнулся от чувства вины и жалости К его дрожащим лепесткам. «Не волнуйся, это все настоящее», — послышался голос Алиса. А Ал стоял за нашими спинами, один без друзей. Он прищурился, глядя на алый венчик цветка в моей руке, но сказал только «Идите за мной, Килшари ждет». За поляной обнаружился хорошо знакомый мне атриум с живой мозаикой из лоз и густых зарослей, Короткая трава покрывала длинное перекрытие с открытыми каменными балками. Крошечные цветы испещряли стены, уходящие ввысь, словно раздвигая пространство. В центре возвышался огромный трон из живых нитей плюща. Внезапно сверху пролился поток голубого пульсирующего света, и из него медленно и грациозно вышла ти, приветствуя всех изящным жестом руки. «Азмур рис дирисамр», — обратилась она к Алису. Тот поклонился и мгновенно исчез в листве. А Ти повернулась к нам. Ее волосы отливали перламутром, а одежды струились, обнимая гибкую фигурку. «Даральд, Рик, я рада снова видеть вас в моих владениях. Рада я и встречи с вами, Айк Андерс и Элсон Риан. И мы рады, А Ти». «Киллшари и все то, что нам о тебе наговорили», — ответил Элсон. Он уже оправился от первоначального изумления и теперь вел себя, как обычно, недоверчиво и слегка надменно. Никогда не думал, что увижу живую аалку, тем более повелительницу магии. «Признаюсь, я тоже многого не ожидала увидеть», — иронично приподняв тонкую бровь, произнесла Ати. Однако судьба распорядилась иначе. Ати задумалась совсем на мгновение, но этого было достаточно, чтобы понять, ее что-то волновало. «Пусть ваше пребывание в моем городе будет приятным и спокойным», — продолжила она. Волнение недолго владело царственными чертами, и Килшари улыбнулась. «О, оно будет приятным и спокойным, если только не слишком затянется», — ответил южанин. «Не поймите меня неправильно, но незнакомые места меня напрягают». Я хорошо тебя понимаю. В последний раз я покидала свое лесное убежище очень давно, но прекрасно помню, какой уязвимый и неуверенный я чувствовала себя вдали от дома. Надеюсь, что смогу смягчить беспокойство твоего пребывания в Аркер-Сомгрой». «Ну, пока никакого Аркер-Сомгроя я не разглядел. Ты и не можешь ничего разглядеть, южанин. Аркер-Сомгрой нельзя увидеть». Он спрятан от посторонних глаз древним заклинанием. Только аалы могут его найти. «Город нас интересует меньше всего. Мы ходим увидеться с Эйвом», — сказал я, не в силах больше терпеть. «Конечно, юный воин», — Ати слегка наклонила голову, затем снова выпрямилась и добавила. «Но прежде чем я отведу вас к нему, уделите мне немного времени». Я кивнул за всех, понимая, что выбора у нас нет. «В царстве сновидений я рассказывала вам, что знаю немало о вас и о ваших странствиях», — продолжила Ати. «Но тогда я не могла открыть вам всего, потому что за вами пристально следили враждебные силы». «А Лавантары?» — спросил я. «Не только», — ответила волшебница. дарльд ты помнишь того незнакомца в черном, что явился к тебе однажды ночью...» и попытался настроить против меня. Я кивнул. Я хорошо помнил и темный зловещий силуэт, появившийся то ли во сне, то ли наяву, и вкрадчивый голос, и причиненную незнакомцем боль. «Он один из тех, кто желает вам зла», — пояснила Ати. «Но Варкерсом Грой, не ни он, никто кто-либо другой, вам не страшен. Здесь вы в безопасности, и я, наконец, могу быть до конца откровенно с вами». Улыбка сошла с лица волшебницы, тон ее стал серьезнее. Хотим мы того или нет, но время хаоса почти наступило, объявила волшебница. На севере вновь набирают силу могущественный древний враг. Очень скоро его армии преодолеют барьерные стены и наводнят земли Этории. Вначале они уничтожат людские королевства, а затем обратят свой взор на великий лес. Боюсь, новой войны никому из нас не избежать. — Что-то меня это совсем не радует, — прошептал Айк. Но Ати, конечно же, услышала, и голос ее зазвучал суровее. — Твой сарказм неуместен, Айк Андерс. Опасность, о которой я говорю реально, как реально и то зло, что пробудилось на Дальнем Севере. Хотя сам господин древности пока еще находится за горами края земли, его влияние уже охватывает всю Эторию. Его слуги повсюду, и они неустанно ищут того единственного, кто еще может остановить северную угрозу. Они ищут избранного. Они ищут... Эйва. Вот это новость, протянул Элсон. Что? Нет. Как такое возможно? В один голос воскликнули Рик, Айк и я. «Очень даже возможно», — произнесла Ати. «И для полной уверенности очень скоро Эйв пройдет испытание». «Какое еще испытание? Зачем? Почему?» — заволновались мы. «Не беспокойтесь, это безопасное мероприятие. Эйв о нем знает, и он согласен. Выбор его был свободным и осмысленным. С тех самых пор, как он прибыл в Великий лес, мы с ним подолгу обсуждали его судьбу и будущее всего мира». Он сам решил пройти испытание, и уже много дней готовится к нему. Когда придет время, он предстанет перед зеркалом мудрости, и мы окончательно убедимся, что он Спаситель мира. Откуда такая уверенность, что избранный именно Эйв? ⁇ спросил Элсон. Испытание ведь еще никто не прошел. Испытание всего лишь формальность, я уверен, что он тот, кто нам нужен, ведь в нем сошлись все черты Спасителя мира. Время его рождения способность к дальновидению, уверенность, смелость, возможность чувствовать угрозу. — Все это есть у моего брата? — спросил я. — Да. — Об этом еще кто-нибудь знает? — задал очередной вопрос южанин. — Скорее всего, знает черный незнакомец. Южный торговец из Азора, тот, что похитил караван, подозревает. А лавантары пока только догадываются. «Просто здорово!» – воскликнул Айк. «Получается, все враги в курсе, а мы нет. Во-первых, знает лишь один из врагов, а во-вторых, не стоит так переживать, большая часть их познаний все равно ошибочна». «Это почему?» – заинтересовался южанин. «В отличие от аалов, люди черпают знания об избранном из единственного источника древнего текста, известного как стихи Арака», Но эти стихи и есть главная причина их заблуждений. А Ти окинула нас насмешливым взглядом и спросила, «Знаете ли вы, кто истинный автор стихов Арака?» «Арак? Кто же еще?» – пожал плечами. «Айк? Вовсе нет», – покачала головой девушка. «Очень давно, после победы в войне с господином древности, наши самые великие Килшари попытались заглянуть в будущее». В надежде узнать о новых угрозах с севера, с помощью древнего заклинания они приподняли завесу времени и подсмотрели то, чему еще только суждено было случиться. Все увиденное Килшари заключили в фазир – магический сосуд для хранения знаний. В отличие от книг, которые используете вы, люди, наши фазиры не знают старения и могут просуществовать многие сотни лет. Когда кому-то из нас нужно прочитать содержимое фазира, мы лишь произносим заклинания, и знания переносятся к нам в память. Именно в таком фазире хранились предсказания будущего. Но во время кровавых войн с проклятыми даарами сосуд исчез. Мы думали, что он потерян навсегда, но много лет спустя его каким-то образом заполучил Арак-Крон. К сожалению... Прежде чем мы успели вмешаться, горе-ученый попытался вскрыть сосуд с помощью грубой магической формулы. Фазир был поврежден, и все, что находилось внутри, перемешалось. То, что увидел Арак, оказалось искаженным, разорванным, обрывистым, включая описание избранного и его пути. Для Арака спаситель мира предстал потомкам хранителей – Хотя на самом деле «избранных» отличают не кровь и не родство, а уникальная способность воспринимать энергию магии. «Ты сказала «избранных».» «Разве он не один?» – остановил А. Т. Элсон. «Южанин, неужели ты думаешь, что за всю историю мира у Этории был лишь один спаситель? Только за время существования человеческого рода таких личностей было несколько». Каждый из них сражался против господина древности, и каждый побеждал, а все потому, что им помогали мы, аалы. Последний из таких людей появился во время вашей Великой войны. Хорошо, допустим, Рак увидел все неправильно, а Эйв наш новый спаситель. Но мы-то здесь при чем, встрял Айк? «К чему было тащить нас через всю историю? Неужели нельзя было поведать нам всю эту историю во сне или через видение?» «Увы, иначе я поступить не могла», — ответила волшебница. «То, что Эйв избранный, я подозревала давно, и подозрения мои усилились в разы, когда какая-то странная сила вдруг скрыла его от меня. Я попыталась пробиться через магический барьер, но безуспешно». Тогда я попробовала увидеть Эйва глазами других, тех, кто был близок к нему. Я обратилась к Дарльду и Рику, и через них узнала о подъезде Эйва из Виллона, а потом и об исчезновении каравана. Но я даже и представить себе не могла, что мое легкое вмешательство пробудет в них дар дальновидения, а спустя всего несколько недель я смогу общаться с ними через сны. «Поймите». После того, как люди утратили свои магические способности, я была уверена, что магия оставила вашу расу навсегда. Но увидев, как в Дарльде и Рике вновь возрождается дальновидение, я осознала, что случилось что-то невероятное, и потому никак не могла оставить вас одних. Я помогала вам в поисках, вела от цели к цели, Старалась сделать ваш путь безопаснее и надеялась, что если мне не удастся помочь Эйву, то это сделаете вы. А сюда я привела вас, чтобы рассказать всю правду и воссоединить с Эйвом. Так разреши же нам встретиться, наконец, — в нетерпении воскликнул я. А Ти подняла руку и вспышка света озарила комнату. Когда яркий свет погас, я обнаружил, что вместе с остальными нахожусь в другом зале, меньшего размера, стены которого тоже были сотканы из живых ветвей и лоз. Здесь не было ничего, кроме большого стола из белого камня, за которым сидел молодой человек. Это был Эйф. Он выглядел старше, в лице появилась какая-то несвойственная ему жесткость, но все же это был он, мой старший брат. Эйф не видел нас и продолжал что-то писать. Ати сделала шаг, колокольчики на ее короне зазвенели, и мой брат поднял голову. Момент, когда наши взгляды встретились, стоил всех тех переживаний, которые нам пришлось испытать во время долгого, трудного и опасного путешествия. Я хотел поблагодарить Ати за все, что она сделала, но ее уже не было, как не было и Элсона. Рядом стояли только Рик и Айк.